Глава третья. Человек, который многое смог. Многие морские путешествия европейцев, в том числе и самые известные, вошедшие в историю, были совершены отнюдь не ради поиска новых колоний и даже не ради золота. Причины были гораздо прозаичнее. И кругосветное путешествие Магеллана, собственно, Магеллан погиб где-то на середине маршрута, и дальше кораблей вел его штурман Элькана, и гораздо менее знаменитые, но многочисленные плавания европейских капитанов вокруг Африки в Юго-Восточную Азию имели побудительной причиной исключительно поиск пряностей. Потребность в них была огромная, вызванная не каким-то особенным гурманством, а самыми что ни на есть житейскими причинами. В теплом, а в Южной Европе и жарком климате мясо портилось очень быстро. И чтобы отбивать душок, были необходимы пряности. Перец, корица, гвоздика и прочее. Очень долго пряности шли в Европу с востока, через Византию. Однако в 1452 году ее захватили турки. Нет, они не подумали перекрывать для Европы поток пряностей. Наоборот, стали их в Европе продавать. Вот только ушлые турецкие купцы, когда этот купец был не ушлым, Видя, что стали монополистами, задрали цены так безбожно, что для очень очень многих они стали неподъемными. А мясо портилось быстро. Вот и пришлось европейцам самостоятельно пускаться на поиски пряностей. Возить их кораблями за 3-9 морей все равно оказалось дешевле, чем платить туркам. Из примерно 250 членов экспедиции Магеллана живыми вернулись только 18, на одном корабле из трех отправившихся в неведомое. Но если отбросить эмоции и рассматривать чисто коммерческую сторону дела, пряности они привезли столько, что этот груз не только окупил все расходы по экспедиции, в том числе стоимость двух погибших кораблей, но и принес значительную прибыль. Вскоре по тому же маршруту двинулись уже десятки кораблей. Турки, лишившиеся солидной выручки, злились и наверняка говорили разные турецкие нехорошие слова но не могли ничего поделать и ничему помешать. Примерно так же, как в Европе с пряностями, в России дело обстояло с солью, прямо-таки стратегическим товаром. Без многих вещей человек может обойтись без всякого ущерба для себя, но, как гласит старая русская пословица, без соли не проживешь. В самом прямом смысле. Человек, не получая с пищей достаточного количества соли, может не только серьезно заболеть, но и умереть. Кроме того, очень долго единственным способом сохранять мясо, птицу, рыбу и овощи была засолка. В 1648 году именно повышение налога на соль вызвало нешуточный мятеж, который историки так и именуют соляной бунт. Народные волнения начались в Москве, потом перекинулись в Устюг, Соликамск, Воронеж, Козлов, Курск и многие другие города. Кстати, схожие сляные бунты нередкостью были и в Европе. Одним словом, спрос на соль был огромный, а вот предложение отставало. На Руси времен Ивана Грозного было мало соляных промыслов. Недостаточно, чтобы обеспечить рынок полностью. Дело тут не в русской нерасторопности, а в том, что количество соляных месторождений было крайне ограниченным. Нехватку восполняли импортом. Соль в больших количествах везли европейские купцы. Вот только вели они себя подобно туркам. Прекрасно зная, что покупатель никуда не денется, цены они заламывали, если не грабительские, то близкие к таковым. Маленькое отступление не по теме. Вы когда-нибудь обращали внимание, что многие детские лекарства в аптеках стоят, ох, как подороже взрослых? Тот же циничный расчет. Иной для себя и не купит дорогое лекарство но вот на детском здоровье экономить не станет никто. между русскими и европейскими соляными промыслами есть существеннейшая разница. В Европе добывали каменную соль. Она залегала в земле пластами, как уголь, и добывали ее в точности, как уголь, кирками и лопатами, копая шахты. На Руси того времени соляные месторождения существовали исключительно в виде рассолов. Озер, где вода содержала большое количество соли. Естественно, и технология добычи была совершенно другой. Воду кипятили в особых корытах, выпаривая соль. Технология не хитрая, а вот само производство вреднейшее для здоровья. Соляные пары разъедали кожу, вызывали обширные язвы, вредно действовали на глаза. В XVIII веке неисправных должников в виде наказания отправляли именно на соляные промыслы, что было немногим лучше каторги. Так вот, еще лет за сто до Ивана Грозного, в середине XVI века, некий купец Калинников обнаружил в Сибири, на Каме и ее притоках, многочисленные и богатые рассолы. Однако разрабатывать их тогда не было никакой возможности. И дорога по Северному Уралу, как уже говорилось, была адским неудобьем. И контролировать те места у русских пока что не хватало сил. Однако люди заинтересованные об открытии Калинникова никогда не забывали. Хороший предприниматель смотрит далеко вперед. И как только после завоевания Казанского царства открылся удобный путь в Сибирь, по нему, ни на шаг не отставая от скупщиков Пушнины, двинулись опытные солепромышленники, прекрасно понимавшие, что принадлежащей постановке дела прибыли от соли можно получить немногим меньше, чем от мехов. На каме и ее притоках, особенно на часовой, появились многочисленные соляные варницы. Занимались этим прибыльным ремеслом многие, но их потонувшие в безвестности имена знакомы сейчас лишь узкому кругу специалистов, кроме одного единственного. Фамилия ему Строганов. В крещении по святцам Иоанн Никей. В просторечии в обиходе Аникей, или Аника, как любил называть его отец. Автор, выбрав среднее, в дальнейшем будет именовать его Аникеем. Историки XVIII века, частенько склонные к фантазерству, производили род Строгановых от некоего «выехавшего из Орды» татарского Мурзы. Увы, дореволюционные исследователи не раз меланхолично отмечали, что русская Геральдика, точнее та ее часть, где речь идет о генеалогиях, Волна откровенного баснословия, битком набита выходцами из Орды, из прусских земель и других европейских государств. Вот только письменных доказательств практически никогда не имелось. Одни только устные свидетельства далеких потомков выходцев. Вообще-то всевозможные выходцы не есть сплошной вымысел. Случалось – приезжали. Один яркий и интересный пример – В конце 17 века защитой русского албазинского острога на Амуре командовал донской казак с исконно русским именем Афанасий и абсолютно нерусской фамилией Бейтон. Казак этот был чистокровнейшим шотландцем, приехавшим на Русь в поисках удачи. Шотландия была страной бедной, и ее жители массами ехали на континент, не приключений ради, попросту для того, чтобы заработать на достойную жизнь, главным образом мечом. Мирными ремеслами иммигранты владели плохо, а вот военным делом весьма сноровисто. Однако на каждого реального, оставшегося в старинных документах, выходца приходилось целое орава, несомненно, вымышленных. Не стоит кивать на русскую специфику. В заграницах обстояло в точности так же. от чего то по всей Европе считалось крайне гламурным, как сказали бы мы сегодня, вести свой род не от соотечественников, А от заезжих иностранцев. Долго держалась эта мода. Короче говоря, полную ясность внесли только русские историки XIX века, старательно разыскавшие в архивах документы старинных времен. Было неопровержимо доказано. Никакого такого мурзы не было и в помине. Строгановы происходят из Новгорода, из тамошних зажиточных горожан». Первый упомянутый в писанной строганов Спиридон жил еще при Дмитрии Донском. Едва начав самостоятельную взрослую жизнь, Аники занялся соляным промыслом. Сначала в Соль Сольвычегодске, неподалеку от Чернигова, потом в Пермском крае. С хлеба на квас не перебивался, но и состояние не сколотил. И только перебравшись на каму, развернулся по-настоящему. Так что поневоле испытываешь некое почтительное удивление. Настолько широко размахнулся человек. Места, где обосновался Строганов и еще несколько Соливаров, по аналогии с американским Диким Западом, вполне можно назвать русским Диким Востоком. Юридически эти земли принадлежали Московскому царству, но там не имелось ни единого чиновника, ни единого стрельца, ни администрации, ни войск так что селились там самые отчаянные как две капли воды похожие на двужильных американских фермеров у которых порой даже старушкам бабушкам приходилось отстреливаться от налетавших краснокожих свои индейцы имелись и близкамы дикий восток граничил с владениями мансийских князьков знавших толк в лихих грабительских налетах и обожавших это увлекательное и выгодное занятие скуки не было Поначалу Аникей был лишь одним из доброй дюжины солепромышленников. Однако со временем, посредством не силовых методов, а хорошо продуманных комбинаций, разорил всех конкурентов, скупил их промыслы и стал монополистом на поставку камской соли в Москву. Чуть позже стал монополистом в квадрате. Занялся скупкой мехов у соседей инородцев, единолично отправляя на Русь шкурки соболя и белки. Которые в тогдашнем русском экспорте играли примерно ту же роль, что нынче нефть. Это на Руси белка считалась столь же третьеразрядным товаром, как капуста или дрова. Не особенно и зажиточные крестьяне ходили в беличьих шапках, а их жены в беличьих шубейках. В Европе обстояло совершенно иначе: не то что собольем, но даже и беличьим мехом обшивать одежду, подбивать беличьими шкурками зимние плащи. Имели право только благородные дворяне, церковные иерархи, верхушка богатейших купцов и банкиров. Народу попроще это прямо запрещалось, писанными королевскими указами. Кроме мехов и соли, Аникея занялся еще и добычей жемчуга. На тамошних реках обнаружились россыпи раковин-жемчужниц. В конце концов он стал полновластным хозяином на территории не уступавший размерами среднему европейскому государству. Не подлежит сомнению, что это был человек большого ума, неукротимой энергии, с железным характером. Другой просто не добился бы такого положения. От тех времен до нас дошла любопытная история. Однажды Никей на речном суденушке отправил в Москву 50 тысяч рублей золотом. И в попутчике на его кораблик напросился местный купец, отправлявшийся по торговым делам в столицу с десятью тысячами рублей, опять-таки, золотом. На реке Чусовой суденушка перехватили разбойнички тамошнего авторитета Васьки Кривого. Кого-то убили, кого-то поколотили, Дмитриева отпустили живым, но обобрали до нитки. И уж, конечно, прихватили строгановское золото. Уже через день сундуки со строгановским золотом обнаружились у крыльца дома Аникея, больше напоминавшего дворец, в построенном им городке Орле. К золоту прилагалось письмо от Васьки Кривого, написанное довольно безграмотно, но совсем душевным пылом. Кривой всячески извинялся и просил прощения, зная он, чье это золото и близко бы не подошел. Дмитриеву, кстати, ни копеечки не вернули, отчего он страшно обижался и посылал Грозному челобитные жалобы на разбойников. Даже если это одна из байк а их Абоникея сочинено было немало и при его жизни, и после его кончины, она прекрасно иллюстрирует репутацию Строганова в тех местах, где закон тайга, а прокурор медведь. Примерно такой она и была, так что даже воры-разбойники предпочитали с ним не связываться. Есть и другая история. Любимая дочь Строганова влюбилась в заезжего казака и бежала с ним. Строгановские молодцы парочку перехватили, Аникея в ярости приказал дочку утопить, что и было исполнено. Неизвестно, правда, неочередная ли это байка. Документы того времени и тех мест сохранились далеко не все, неизвестно вообще, была ли у Аникея дочь, но эта история опять-таки служит иллюстрацией к характеру Аникея. Мог и утопить. Такой человек мог. В русском человеке сплошь и рядом причудливым образом переплетаются самые разные качества. Поэтому просто необходимо упомянуть, что Аникей много жертвовал на церкви и переписку церковных книг, что до изобретения книгопечатания стоило недешево. Еще в Сальвачегодский он свои деньги открыл и содержал мастерскую иконописи, куда собрал лучших московских и новгородских худогов. Вот это уже никак не байка, именно из этой мастерской — Взяла начало знаменитое впоследствии Строгановская школа иконописи. Иконы Строгановского письма особенно ценились. Как писал классик детской литературы, и все хорошо, да что-то нехорошо. Помянутые мансийские князьки повадились незваными заявляться в гости с дружескими визитами, после которых исчезало немало добра, поживиться было чем, меха, соль, жемчуг, железо. Аникей, помимо прочего, добывал железную руду и выплавлял железо. Железо можно было выгодно продать в Сибири тем же бурятам. Они давно уже освоили кузнечное дело, изготовляли котлы для варки еды, боевое и охотничье оружие, принадлежности конской сбруи и прочие необходимые в хозяйстве вещи. Руду добывали и железо плавили они сами, но вряд ли отказались бы от готового продукта. Дошло до того, что людям Строганова пришлось оставить один из городков, самый близкий к границе. Ответка не заставила себя ждать. Строганов получил от Грозного уникальную привилегию. В первый и последний раз в русской истории частное лицо, промышленник и купец получил право возвести несколько собственных крепостей, пусть и невеликих размером, и поставить там гарнизоны из своих людей с ружьями и пушками. И ружья, и пушки изготовляли здесь же, на месте, из добываемого Строгановым железа. Болтали, что эта привилегия была получена за крупные взятки московским боярам. Может быть. А может быть и нет. В Москве прекрасно понимали значение Строгановских владений, как русского укрепленного форпоста на сибирской границе. Вот только вскоре надвинулась напасть почище мансийских князьков-грабителей. Ситуация полностью соответствовала строчке из довоенной советской песни «На границе тучи ходят хмуро». Проще говоря, следовало ожидать уже не набегов мелких отрядов, а вторжения на пограничные русские земли войск хана Тюменского и Сибирского Кучума. Поначалу Кучум сидел смирнехонько, усердно притворяясь белым пушистым зайчиком, отправил даже в Москву посольство с тысячей соболей Дани. Послы передали, что готовы соблюдать договор, заключенный еще Едигером и Бекбулатом. А потом принял у себя в эскире царского посла Третьяка Чубукова и, глядя честнейшими глазами, пообещал исправно выплачивать дань и подписать клятвенную грамоту, по которой становился вассалом Москвы. Тем временем его тайные посланцы шныряли по русским пограничным землям, подбивая к восстанию черемисов, башкир и хантов которым обещали всяческую поддержку от хана, чуть ли не луну с неба. Те поверили и восстание подняли. Правда, согласно старым сибирским обычаям, оно свелось к тому, что восставшие разграбили торговые караваны на Каме и убили 87 русских купцов. Число погибших известно точно из сохранившихся документов. Никакой поддержки от мы мятежники не получили, а потому... Когда русские стянули туда кое-какие вооруженные отряды, быстренько унились и покаялись, обещая больше так не делать. И вообще их, скудных умишкам, совратил на злое дело прохвост Кучум, с него и спрос. Забавно, но до сих пор находятся авторы, которые именуют и это восстание, и грабительские налеты мансийских князьков на строгановские владения национально-освободительной борьбой коренного населения против русских колонизаторов. Ну, что поделать, русский интеллигент — это не профессия, а диагноз. Годом позже, в 1573 году, обернулось еще хуже. Через Уральские горы перевалило уже настоящее войско во главе с племянником Кучума Маметкулом. Еще один яркий представитель национально-освободительного движения. Ага. Вся борьба с колонизаторами свелась к тому, что Маметкулово воинство дочисто разграбило на часовое и русские селения и селение, где жила часть Манси, принявшая русское подданство. И с теми, и с другими поступали одинаково. Мужчин убивали, женщин и детей угоняли в плен. Вдобавок по дороге Маметкуловы борцы с колониализмом перехватили посольство того самого Третьяка Чубукова, на сей раз не к Кучуму, а в Казахскую Орду. Убили всех до последнего человека. Вообще-то Чингизиду Маметкулу следовало бы помнить, что ЕСА, свод законов Чингисхана, одним из самых тяжких и непрощаемых преступлений считает как раз убийство посла. Но Маметкул не исключено успокаивал свою совесть тем, что посольство ехало не к Кучуму, а к казахам. Потом маметкуловцы спалили дочисто строговское поселение в местах под названием Тахчей и попытались поднять на бунт обитавших в тех местах хантов. Однако те как-то уже сжились с русскими и бунтовать отказались, за что Маметкул велел убить их князя. И собирался двинуться дальше. Однако Грозный стал в лихорадочном темпе собирать по Волжье ополчение, дворянскую конницу, а к Строгановым прибыло не менее тысячи нанятых ими волжских казаков. Узнав об этом, Маметкул быстренько убрался обратно в Сибирь. Он приходил грабить, а не воевать. И у Строгановых, и в Москве стало ясно, что дело на этом не кончится, что налет Маметкула только начало. Нужно было что-то срочно предпринимать. Самого Никея к тому времени уже не было в живых. На склоне лет он отошел от дел, постригся в монахи, в монастыре и умер. Его владения унаследовали трое Строгановых младших — Семен, Максим и Никита. Некоторые современные авторы именуют сыновьями Аникея всех трех. Однако дореволюционные энциклопедические словари единодушны. Сыном Аникея был только Семен, а Максим Яковлевич и Никита Григорьевич – племянники Семена. В общем, нужно было что-то делать, как-то разбираться с Кучумом. Регулярных войск Грозный послать не мог, у него попросту не было нужных резервов. Продолжалась долгая и кровопролитная Ливонская война, отнимавшая чуть ли не все силы и средства Московского царства. Судя по всему, Строганова-младшие не уступали хваткой и решимостью покойному Аникею. Выход они нашли незатейливый, но эффективный. Наняли одну из тогдашних частных военных компаний, то есть дружину волжских казаков под предводительством атамана Ермака Тимофеевича. Это одна из самых загадочных фигур русской истории заслуживает подробного рассказа.